Глава тринадцатая Рассвет получился серым и унылым. Дождь, правда, уже не шел, но низкие тучи, проносившиеся над поселком, были до предела насыщены влагой. Густой туман цеплялся за верхушки сосен и медленно сползал на крыши поселка. Было сыро и холодно. Приготовления к походу уже заканчивались. Учитель Фомичев, испуганный и сонный, возился в моторе своего москвича, изредка беспокойно поглядывая на ожидавших его оперативников. На самом деле его больше волновали собаки, которые топтались возле своей хозяйки, жарко дыша и нетерпеливо переступая лапами. Мария, одетая в брезентовую куртку и по самые брови укутанная в платок, опять приобрела облик обыкновенной деревенской бабы, Без определенного возраста и внешности Но ее это, похоже, нисколько не волновало Она отрешенно смотрела в сторону На темнеющий в тумане лес О чем были в этот момент ее думы Знала только она сама Помощь оперативников и Фомичева Мария приняла как должное Но без особого восторга Горов был убежден Что сегодня она даже в одиночестве Отправилась бы на поиски не испытывая при этом ни малейших сомнений. Впрочем, в компании таких волкодавов трудно было чувствовать себя совсем одиноким. Но Мария надеялась не только на своих собак. Гуров видел, как она прятала под куртку обрез охотничьего ружья и предпочел закрыть на этот факт глаза. Он тоже был при оружии и в любом случае надеялся, что пользоваться запрещенным обрезом Марии в этот раз не придется. Мнение, что искать нужно в районе черных болот, поддерживали все. Наверное, резоны у каждого были свои, но цель экспедиции определилась как-то сразу и без горячих споров. Мария и в самом деле накормила всех завтраком, даже учителя Фомичева, который ушел из дома голодным и с большим скандалом. Гурову было очень неловко, что так получилось, но сам Фомичев отнесся к случившемуся философски. В сущности ничего страшного не случилось, сказал он. Скандалом меньше, скандалом больше. Такова семейная жизнь. Перетерплю не в первый раз. Зато представьте, как я буду паршиво чувствовать себя весь остаток жизни, зная, что проявил слабость как раз тогда, когда был нужен. Только бы мотор по дороге не сдох. В последнее время он то и дело барахлит. Гуров и сам испытывал сомнения относительно выбранного ими способа передвижения. Он представлял себе разбухшие после дождя дороги, бурелом на обочинах и невольно морщился, будто ему досаждали тесные ботинки. Новые ботинки и правда все еще жали, но теперь значительно меньше. После всех пертурбаций они удивительным образом обмякли, словно посчитали, что их хозяину и так уже досталось. Крячко наоборот пребывал в прекрасном состоянии духа. Обильный завтрак примирил его с жизнью. Ссадины на лице он обработал йодом и остатками Смирновской и выглядел теперь немного получше, чем ночью. Впрочем, как и ожидалось, болячки обоих не произвели никакого впечатления на Марию. Или она сделала вид, что не произвели. По-настоящему встревожен был этим обстоятельством учитель Фомичев. Плачевный вид московских оперативников – произвел на него неизгладимое впечатление. Однако расспрашивать о причинах он постеснялся. они ни Гуров, ни Крячко сами не спешили давать никаких пояснений. «Ну все, можно ехать», — объявил Фомичев, закрывая капот. В тоне его, однако, не чувствовалось полной уверенности. Он и сам не имел понятия, как далеко удастся уехать на его заслуженной колымаге. Начали рассаживаться. На правах старшего Гуров занял переднее сиденье. Мария с собаками полезла назад. Псы послушно втиснулись рядом с ней и замерли, вывалив горячие красные языки. Последним забрался в машину Крячко, убедившись, что ему не придется соседствовать с собаками. Помечев включил зажигание, и тоскливо шмыгая носом, отъехал от ворот. Видимо, что-то нехорошее слышалось ему в гудении мотора, потому что он то и дело с беспокойством ерзал на сиденье, и заглядывал под приборную доску, точно мог что-то там увидеть. Гуров в его размышления не вмешивался, рассудив, что коррективы вносить уже поздно и лучше целиком положиться на судьбу. Путь их опять лежал мимо цыганского квартала, и Гуров невольно насторожился, увидев, как из тумана выступают очертания добротных, крытых жестью домов на краю поселка. Однако никакого движения возле них он не заметил. Улица оставалась холодной и пустынной. Наверное, все еще спали. Вообще, пока они ехали, навстречу им попалось не более трех-четырех нахохлившихся прохожих и ни одного автомобиля. Не было видно и патрульной милицейской машины, чем Гуров нисколько не удивился. Он уже давно понял, что милиция в накате работает только днем, и то не всегда. Натужно урча, москвич уже выезжал за пределы поселка, как вдруг сзади послышались какие-то странные приглушенные крики. Все, кроме Фомичева, повернули головы. Беспорядок на сонной, затянутой туманом улице происходил около одного из цыганских домов. Что именно там происходило, разобрать было трудно. Но Гурову показалось, что это очень похоже на драку. Два легко одетых молодых человека, на них были только нательные рубахи и подштаники. Били третьего, одетого в куртку и брюки. Калитка в заборе, возле которого происходило все действие, была открыта, и не было никаких сомнений, что молодые люди в подштанниках появились именно оттуда. Откуда свалился третий, было не совсем ясно, но вернее всего, оттуда же. «Ну-ка, сдайте назад», – негромко распорядился Гуров, всматриваясь в туманную перспективу улицы. «Нехорошо будет, если мы сделаем вид, что ничего не происходит. Некрасиво!» Фомичев не стал спорить, хотя по выражению его лица Гуров догадался, что учителя не слишком вдохновило это возвращение. Однако он тут же послушно затормозил и, развернувшись, покатил назад. Все это время Мария оставалась совершенно равнодушной, зато ее псы, угадав некоторую нервозность, охватившую людей, сразу насторожились и подняли уши. Вдруг Фомичев разочарованно сказал, «Да это же... Лев Иванович, это же Легкоступов!» В своем репертуаре, наверное, опохмелиться захотелось, поперся к цыганам в долг просить, ну и попал под горячую руку. Он вообще-то скандальный ужасно, вполне мог напроситься. «Я бы сказал, что попал он под горячую ногу», сердито заметил Гуров, «потому что бьют его, похоже, ногами». «Подъезжайте ближе, сейчас разберемся». Фомичев пожал плечами и остановил москвич почти у самой калитки. Гуров открыл дверцу и вышел. За ним выскочил и Крячко. Человек в куртке уже лежал на земле и только неловко дергался, уворачиваясь от ударов, которыми его награждали не на шутку распалившиеся молодцы в подштанниках. Оскалив белые зубы, они приплясывали босыми ногами на мокрой земле. И сознанием дела пинали беспомощную жертву, стараясь попасть по голове и в живот. Подъехавшую машину они, конечно, заметили, но не обратили на нее никакого внимания. А ну отставить! испытывая отвращение, рявкнул Гуров и грудью пошел на парней. Крячко тут же присоединился к нему. Цыгане, тяжело дыша, остановились и враждебно уставились на оперативников. По странному выражению, промелькнувшему на лицах у обоих, Гуров догадался, что его узнали, но это ничуть его не смутило, а наоборот, разозлило еще больше. «Что здесь происходит?» — гневно сказал он. «Что вы себе позволяете?» «Попомните мое слово! Эта вольница скоро кончится! Под суд все пойдете, и никто вас не прикроет, не надейтесь!» Цыгане переглянулись, И один из них сказал, не скрывая обиды. «Чего встреваешь? Это наше дело. У тебя свои дела, у меня свои. Эта тварь в мой дом пришла, моих родных оскорбила. Я терпеть должен? Нет такого закона, чтобы за это под суд. А сотрудников МВД ножом пырять тоже твое личное дело?» спросил Гуров. «Не трудись врать. Ты был в той банде. Дайте срок, я с вами разберусь». «Не верь, не верь!» – с наивной горячностью проговорил второй цыган. «Не были мы нигде. И тебя не трогали. Вот перекреститься могу, не трогали. А этот, пьянь, его весь поселок знает. За с утра пришел. У меня магазин, что ли? Пусть магазин идет, если деньги есть». Выходит, все дело в том, что у этого бедолаги денег при себе не оказалось. «Ну что ж, все это при свидетелях происходило». «Так что считай, влипли вы, ребята, сейчас наряд вызову». Договорить ему не дали. Человек в куртке, словно только что очнувшись, вдруг заорал дурным, не вполне трезвым голосом. «Ну, попомните вы, суки, Борьку Ступова, Всех на портянке порву! Поодиночке передавлю гадов! О, нерусь поганая! Хотите нас всех извести, как Костю извели?» «Не выйдет, падлы! Проснется великая Россия!» Он сидел на земле, жалкий, небритый, весь перемазанный в грязи, и потрясал заскорузлым кулаком. Все, что он кричал, могло показаться пьяным бредом, если бы не одно имя, слетевшее с его уст. Кости звали покойного Подгайского. И Гуров сразу же вспомнил, что главный врач упоминал о каких-то странных связях Подгайского с пьяницей Легкоступовым. Гуров не мог пропустить это мимо внимания. «Вот, посмотри, начальник!» брезгливо заметил один из цыган, указывая пальцем на ругающегося Легкоступова. «Вот что ты с ним сделаешь? Пришел, шуметь начал, в драку кидаться, точно как сейчас. Разве я не имею права защитить свой дом?» «Ты не дом свой защищал», резко сказал Гуров. «Ты беспомощного человека ногами бил». И по этому поводу мы с тобой еще разберемся. Сейчас мне некогда, но этот разговор между нами не закончен, не надейся. А пока оба свободны. На лице цыгана отразилось неудовольствие. Но на этот раз он смолчал. Тронув за локоть своего приятеля, он кивнул ему головой, и они исчезли за забором. Легонько хлопнула калитка. Гуров обернулся к елозящему по земле Легкоступову. «Станьте!» требовательно сказал он ему. «Что, так и будете до вечера тут сидеть?» «Руку дайте!» капризно потребовал пьяный, которому то ли трудно было подняться, то ли просто лень было это делать. «Руку! Подайте же человеку руку!» «А ведь вы, говорят, офицером были?» негромко произнес Гуров, демонстративно закладывая руки за спину. «И что же? Нисколько сейчас не стыдно?» Легкоступов перестал вопить и сумрачно посмотрел вокруг. Потом, кряхтя и постанывая, он все-таки привел себя в вертикальное положение и с вызовом сказал Гурову. «Ну, допустим, не стыдно. И что дальше?» «А мне вот за вас стыдно», — сообщил Гуров. «Неприятно все-таки. Мужик, летчик, офицер оползает в грязи. Как-то и себя при этом ощущаешь неловко». На опухшем, бесформенном лице Легкоступова не отразилось никакой реакции. Он, должно быть, давно привык к подобным нотациям. Тем более, что мысли его были сейчас заняты совсем другой проблемой. «Лучше бы дали двадцать рублей», – неожиданно сказал он. «А что, поможет?» – с любопытством спросил Крячко. Легкоступов покосился на него и с надеждой произнес. «Ну, можно тридцать. Я через неделю отдам». Нет." «Не через неделю, через две. Я дом продаю. Знаем мы про этот дом», – перебил его Гуров. «Кому нужен этот дом?» Легкоступов поглядел на него с разочарованием и буркнул. «Все-то вы знаете, как я посмотрю. ЦРУ просто. Не дадите, значит? Ну и хрен с ним. Плевать я на вас всех хотел». И тут он прибавил такое грязное ругательство что даже невоздержанный на язык Крячко только почесал затылки. затылке. «Ты с языком поосторожнее», – смущенно заметил он. «Все-таки с представителями власти разговариваешь». «Какими такими?» – недоверчиво пробормотал Легкоступов. «Знаю я наши власти. Если только Сашку Заварзина наконец поперли. Нет? Между прочим, давно пора». «Продажная тварь! Всех нас продал! Весь поселок!» на пару с главой администрации. Я бы их обоих с собственными руками. Гниды! А ты к властям просто неравнодушен, посмеиваясь, сказал Крячко. Чем они тебе так не угодили? И кому тебя, например, продать можно? Я бы лично не купил. Лекоступов с презрением посмотрел на него и театральным жестом скрестил на груди руки. Лекоступов очень дорого стоит заявил он. «Денег у вас не хватит купить Лехоступова. Не гляди, что у Легкоступова сегодня трудные времена. Цыплят по осени считают. Легкоступов знает кое-что такое...» «Кстати, а чем ваша личность так привлекала погибшего Подгайского?» — прервал его излияние Гуров. «Мне говорили, что он с вами часто встречался. Это правда?» Бывший летчик горделиво усмехнулся. Костя Подгайский человек был. Вы ему в подметке не годитесь. Извели парня. А мы с ним большие дела задумывали. Крячко не сумел удержать смешка. Легкоступом надменно посмотрел на него и с вызовом сказал. «Раньше за такие смешки я без разговоров бил в морду. Но сегодня так и быть. Живи. Я вижу, тебе уже начистили». «Правильно сделали. А про меня всю правду только Костя знал. А больше я вам ни хрена не скажу». «Спасибо, что раздумали нам морды бить», — серьезно сказал Гуров. «Но вот насчет Кости ты нам все-таки расскажи побольше. Для нас это очень важно. И для твоего поселка, между прочим. Что это за большие дела, которые вы с ним задумывали? Расскажешь, я тебе не тридцать, я тебе пятьдесят рублей дам». Но в голове пьяницы уже произошел некий сбой. Он ударился в благородство, и предложение Гурова отмел с негодованием. — Легкоступов не продается! — несколько непоследовательно заявил он. «Не — Ни за пятьдесят, ни за сто рублей. Понятно? И свою тайну он унесет в могилу. Только Костя ее знал, и больше никому, ни единой живой душе. — Может, поедем, Лев Иванович? Низким недовольным голосом позвала из машины Мария. «Что вы с этим алкашом время теряете? Нам еще до черных болот добраться, и там еще!» Легкоступов вдруг оживился. «А вы на черные болота?» С пьяным любопытством спросил он. «Какие у вас там дела, интересно?» «Эту тайну мы тоже унесем с собой в могилу», невозмутимо ответил Гуров, кивнул Крячко и шагнул к машине. «Пойдем, Стас, а то и правда» только время теряем». Горделивое выражение все еще не сходило с опухшего лица Легкоступова. Он смотрел вслед оперативникам с превосходством человека, которого нельзя прельстить ни деньгами, ни автомобилями, ни высоким чином. Если бы не грязная одежда и не шаткая походка, издали это могло даже произвести впечатление. Но Гуров рассудил, что в крайнем случае Легкоступова всегда можно будет при необходимости разыскать и в более спокойной обстановке выведать его страшные тайны, если, конечно, таковые у него действительно имеются. Пообщавшись с этим человеком, Гуров быстро в нем разочаровался. Вначале он рассчитывал на большие. Легкоступов же оказался примитивным и банальным алкашом, каких в России можно отыскать под каждым кустом. Непонятным для Гурова оставался лишь один неоспоримый факт. Зачем-то Подгайский все же встречался с этим забулдыгой. Вряд ли он пошел бы на это из чистой благотворительности. У него просто не было на это времени. Чем же Легкоступов мог заинтересовать ученого? На этот вопрос у Горова не было ответа. И от этого оставалось какое-то смутное беспокойство в душе. Однако Мария Смига уже теряла терпение. Она, похоже, считала сегодняшнюю вылазку своей личной затеей и, в свою очередь, не понимала, для чего Гуров так бездарно теряет драгоценное время. Фомичев не считал возможным вмешиваться в действия представителей закона, но по его виду было заметно, что в душе он тоже их не одобряет. Сомнение Гурова мог понять только Крячко, которого, кстати, пьяная болтовня Легкоступова заинтересовала даже больше, чем Гурова но в продолжении беседы с отставным летчиком он тоже не видел сейчас смысла. Они сели в машину, и Фомичев с большим облегчением отъехал подальше от цыганского обиталища. Он уже собирался прибавить газу и окончательно выбросить из головы неприятное происшествие, как вдруг за кормой москвича снова послышались крики. Горов обернулся и попросил Фомичева остановиться. «Его опять бьют?» – тоскливо спросил учитель, – съезжая на обочину и тормозя. Нет, Легкоступова не били. Но он, размахивая руками и нечленораздельно вопя, зачем-то бежал вслед за автомобилем, тщетно стараясь выдерживать ровную траекторию. Мария тяжело вздохнула и поправила на голове платок. Гуров сделал вид, что ничего не заметил, и продолжал спокойно ждать. Легкоступов добежал наконец и тяжело дыша навалился на багажник москвича. Лицо его посинело от напряжения, слезящиеся глаза вылезли из орбит. Но он торопливо просипел, измученно глядя на Гурова. «Ладно, ваша взяла. Расскажу вам все. Сто рублей дадите?» Гуров посмотрел на серое небо, на полосу леса в отдалении и бесстрастно заметил. «Сначала расскажите, а потом видно будет, стоит ваш рассказ сто рублей или нет». Легкоступов в отчаянии плюнул и утерся грязным рукавом. Чуть не плача, он заговорил. «Я больной человек, понятно? Раньше с самолеты в воздух поднимал, а теперь сам едва держусь. Любой считает своим долгом об меня ноги вытереть. Ну и что с того? Такое с каждым может приключиться. Жизнь еще и не такие номера откалывает. Так что нечего тут передо мной нос драть, понятно? «Никто перед вами нос и не дерет», ответил Горов. «Но сделка есть сделка». Переплачивать я не намерен. Переплачивать? возмущенно воскликнул Легкоступов. Да вы хоть понимаете, о чем речь идет. Вы же менты из Москвы. Я правильно понял? Понял правильно, усмехнулся Гуров. Сформулировал немного грубовато. Неважно, отмахнулся легкоступов. Я вижу, тут Мария Ивановна с вами. Муж у нее пропал. Знаю. На черное болото собрались. Его искать. «Ну, допустим», — помедливо ответил Гуров. Он вдруг почувствовал, что этот жалкий человек сообщит ему что-то очень важное. «Ну и зря вы туда собрались», — торжествуя сказал Легкоступов. «Не найдете вы его там, потому что он в другую сторону пошел. За Моисеев лес, к затопленным шахтам. Круголя на машине это не меньше 60 километров будет, а напрямую туда пешком идти надо. К затопленным шахтам?» переспросил Гуров. «А вы это откуда знаете?» «Беседовал я с ним, со Смигой», важно ответил Легкоступов. «Как раз, когда он туда направлялся?» «С собакой он был, при ружье. Раз не вернулся, значит, худо дело». «А с какой стати он с вами откровенничать стал?» спросил Гуров. «Думаете, со мной уже ни один человек знаться не хочет?» с кривой улыбкой проговорил Легкоступов. «Между прочим...» Павел Венедиктович меня уважал. И Костя Подгайский всегда с сочувствием. Это ведь я его на мысль о затопленных шахтах навел, горделиво сообщил он. Как это понимать? Осведомился Гуров. А так и понимайте, отрезал Легкоступов. Дадите сто рублей. Пятьсот дам, сказал Гуров. Только откровенно. Он, не торопясь, полез во внутренний карман, достал бумажник, отсчитал пятьсотенных купюр, и протянул их Легкоступову. У того на лбу выступил пот. Глядя, как завороженный на деньги, он пробормотал, задыхаясь от счастья. «Серьезно? Это мне! Вот угодили, гражданин начальник! Это же я теперь король с такими бабками!» Он схватил деньги и запихал их поглубже в карман. Потом с благодарностью посмотрел на Гурова и услужливо сказал. «Извиняюсь, конечно, за свой неприглядный образ жизни. Я действительно выгляжу...» свинья свиньей. Но если речь идет о серьезных вещах, душа моя по-прежнему радуется и негодует. Я сам разыскал Костю, когда он в поселок приехал. Сказали мне, мол, человек заразу тут ищет. А чего ее искать? Я его сразу нашел и надоумил. Дело в том, что когда я еще при деньгах был и с родственниками еще не со всеми переругался, ко мне в гости брат приезжал, двоюродный. Он в Светлозорске на химическом заводе работает, каким-то начальничком. Вот он мне еще тогда и намекнул, что из наката лучше перебираться, потому что скоро тут все передохнут, как мухи. Выпивши мы оба были крепко. Вот он и намекнул. Так-то из него и слова не вытянешь. «А при чем тут затопленные шахты?» — спросил Гуров. Легкоступов махнул рукой. «Так все просто», — сказал он. «Брат мой по отходам специалист». У них же там отходы производства, правильно? А трава страшная. Куда-то девать их надо. Вот и придумали. За Моисеев лес возить и в затопленные шахты сбрасывать. Там места глухие. Это с одной стороны. А с другой стороны там дорога имеется. Старая, но довольно приличная. Вот они по ночам грузовики пригонят, бочки поскидывают под землю и назад. Дешево и сердито. Только бочки под землей гниют, и вся отрава... фью Насыщает здесь все вокруг, пропитывает почву и воду. — А почему вы думаете, что Смига в те места пошел? Что ему-то там делать? — поинтересовался Гуров. — Не знаю, — твердо сказал Легкоступов. Он со мной не делился. Только, я думаю, он что-то заподозрил. Туда ведь Костя собирался перед тем, как погибнуть. Вот Смига и засомневался, я думаю. Костя то в одно место собирался, а тело нашли совсем в другом. А раз Смига нашел, значит, он еще что-то знал такое, чего никто больше знать не мог. — А почему вы никому не рассказали про затопленные шахты, про своего брата и вообще? — пытливо спросил Горов. Почему только сейчас? — Ну, вы даете, — горько сказал бывший летчик. — Как это никому? — Костя я рассказал. — Раз... Смига знал. Два. Вам? Уже три. А колодца перед следоком из Светлозорска или перед нашим Заварзиным? Извините, подвиньтесь. Да они все тут повязаны. Они же меня первое после таких признаний в ту же самую шахту испустили бы. А мне жизнь еще не надоела. Хотя по существу она может показаться совершенно ничтожной. Это я признаю. Последние его слова прозвучали чересчур напыщенно. Но Гуров сделал вид, что не заметил этого. Он на минуту задумался, и это обеспокоило Легкоступова. Волнуясь, он заговорил снова. «Вы что, не верите мне? Но я вам ни слова не соврал, клянусь. Смигу, вот как вас сейчас видел. Не пьяный я был тогда, нет. А с Костей мы выпивали, правда, понемногу. Он в этом вопросе очень воздержанный был человек. Мне, увы... Подобное недоступно. Но, между прочим, абсолютно не гордый. Вот Дмитрий Тимофеевич Шагин? Тот не такой. Тот со мной заговорить побрезгует. Это точно. И хотя он человек правильный и за поселок душой болеет, а к нему я исповедаться не пойду, хоть ты меня реж. Потому что у меня тоже гордость есть. Может, кто и думает, что у Лихоступова в душе ничего не осталось. А на самом деле. — Послушайте, но мне говорили, что Подгайский собирался в последний раз на черные болота, — сказал Гуров. — Ни слова о Моисеевом лесе и затопленных шахтах. — Кто говорил-то? — устало пробормотал Легкоступов. — Сволочь какая-нибудь. Мозги вам пудрило? — Не исключено, — согласился Гуров. — Ну тогда мы поехали. — Фомичев-то знает, как к Моисееву лесу проехать? — Учитель все должен знать, — вяло сказал Легкоступов. Они не так спросит. Я, честно говоря, тут пас. По лесам ходить не любитель. Мне небо подавай!» Про небо он сказал механически и не слишком убедительно. Скорее, по привычке. «Да, небо!» — неопределенно проговорил Гуров и протянул легкоступову руку. «Ну, спасибо. Проверим мы вашу версию. Может быть, нам повезет. И тогда обещаю. В поселке все изменится». Легкоступов на его слова не отреагировал. Вспышка активности у него закончилась, и теперь наступил некий откат. Бывший летчик сгорбился, сделался серым, глаза его помутнели, а руки начали трястись отвратительной мелкой дрожью. Он кое-как ответил Гурову на рукопожатие, развернулся и, покачиваясь, побрел прочь. Гуров, сожалением, посмотрел ему вслед и вернулся к машине. Знаете, где Моисея влез? Спросил он у Фомичева. У, -у, -у это кругом ехать надо, настороженно сказал учитель. А зачем вам? Неужели этот вам что-то наплел? Мария пристально посмотрела на обоих и резко сказала: Мы едем на Черные болота. Павел Венедиктович наверняка туда пошел. Значит, и выдумывать тут нечего. А вы ведь не знаете, куда он пошел, Мария? Негромко, но твердо сказал Гуров. Он вас в это не посвящал, сами жаловались. Поэтому едем мы в Моисеев лес, к затопленным шахтам. Легкоступов божится, что смига туда пошел. Похоже, не врет. Там глухомань, и я там ничего не знаю, Лев Иванович. Машину придется бросить, уныло сказал Фомичев. Заблудимся мы там. А собаки на что? Подмигнул Гуров.